спросилхансень. Древний дьявол опустил голову, вздохнул и ответил: « Ты же можешь спасти три четыреста шесть жизней. Это будет хороший поступок. Если ты умный человек, то ты знаешь, что нужно сделать. Услышав эти слова в г л а з а х х а н с е н я вспыхнуло убийственное намерение.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 р о ж д е н н ы й непобедимым Атака Хан Сеня не была похожа на свет Гу Цин Чен, который был невероятно мощным. Атака парня казалась простой, однако у древнего дьявола не было выбора, кроме как принять удар. Хан Сень до сих пор не мог понять, как древнему дьяволу удалось убить костяную ведьму.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 Глаза Хан х Сеня по-прежнему были ясными, но он не боялся этой атаки. Даже можно сказать, юноша ждал ее. Пока Хан Сень ждал, когда будет н а н е с ё н удар, он ощутил движение в своем море душ. Глава 1668. Сражение с древним дьяволом. Разум Хан Сеня был подобен стали.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 Хан е н ь призвал защитный з о н т и попытался им ударить древнего дьявола. Император решил схватить зонд, он хотел и его забрать себе. Но защитный з о н т неожиданно открылся, и рука древнего дьявола коснулась его, и тогда не последовало никакой ударной волны. Через мгновение вспыхнул свет, который отделил Хан Сеня от древнего дьявола». После этого император больше не мог поглощать силу парня, а это означало, что парень стал свободен. Древний дьявол был шокирован, он уставился на защитный з о н т Хан Сеня. Император изменил свои действия, появилась вспышка, его руки снова устремились к Хан Сеню. Увидев это, парень н а х м у р и л с я и заметил, что вокруг древнего дьявола появился красный свет.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 ему не удавалось сломать з о н т драгоценного класса. Ситуация изменилась. Изначально атаковал Хан Сень, но сейчас начал атаковать древний дьявол. Юноша использовал защитный з о н т и блокировал каждый удар. «Его з о н т очень мощный. Откуда он у него?» — спросил император Призрачный Орел, глядя на защитный з о н т Удары ладонью древнего дьявола были невероятно мощными, Каждый его удар искривлял зонд Хан Сеня, но защитный з о н т каждый раз восстанавливался. «Небесный меч владеет хорошими навыками в использовании меча, и у него очень хорошие г е н а я д р а проворчал старейшина Инь. «На самом деле он с жадностью смотрел на этот защитный з о н т д р е в н и й дьявол, как сумасшедший, продолжал атаковать».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 Парень действительно был шокирован тем, что он еще не сломался. Неудивительно, что геноядро создано с помощью сутры Дунсюань. Оно очень мощное. Хан Сень был рад, что у него есть такое геноядро. Юноша использовал защиту зонта и ждал подходящего момента, чтобы нанести ответный удар. Древний дьявол до сих пор не использовал свои геноядра.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 Кроме этого существа, больше никто, скорее всего, не смог бы справиться со стрелами богини смерти. Но р о к этого врага был неразрушимым, у него была притягивающая способность, и он мог поглощать силу. Благодаря этому, стрелы х а н м а н э р были для него бесполезны. Но богиня смерти также была могущественна. Ее самым сильным навыком был пустой выстрел. Это позволяло ей стрелять в любое место, которое она хотела.